«Любовь ко мне изменила его в худшую сторону. Не может быть, что все кончено», — упрямо твердил он. «Может, Джеймс». Я боялась, что он ударит меня. Он сжимал и разжимал кулаки, словно ему не терпелось пустить их в ход. Я сделала то, чему не перестаю удивляться до сих пор, положила руки ему на шею и крепко обняла его. «Джеймс, я не подхожу тебе», — горячо прошептала я. «Ну, разве ты сам не видишь?» «В том, как ты меня любишь, есть что-то ненормальное». Я гладила его шею. «Ты встретишь кого-то другого, кого-то полюбишь по-настоящему, и у вас все будет чудесно». Я отстранилась. «Прощай, дорогой», — сказала я мягко. Он помолчал, глаза его уже не были стеклянными, но были полны страдания и шока. Мне показалось, хотя я не была уверена, что в них появилось понимание того, что я права. Я сбежала по лестнице, открыла дверь гостиной и сказала срывающимся голосом, «Я ужасно сожалею, но мне пора идти. Большое спасибо за угощение, все было чудесно. Нет-нет, пожалуйста, не вставайте», — попросила я, увидев, что миссис Атертон поднимается. «Не надо меня провожать, я сама». Когда я вернулась в Бланделсенс, Было уже больше девяти, первым делом я позвонила матери. Алисон все время молчала, но не слишком огорчилась из-за незнакомой обстановки. Она не щелкала пальцами, как обычно, когда расстроена, — сказала мама удовлетворенно. С чувством облегчения я небрежно повесила платье в шкаф и приняла ванну. Потом я посмотрела по телевизору фильм Вуди Алина и легла в постель с книгой и стаканом теплого молока, довольная и расслабленная. Сразу после полуночи зазвонил телефон. Только бы это был не Джеймс, умоляющий предоставить ему второй шанс, или третий, мне уже все равно какой. Я подняла трубку телефона, стоявшего рядом с кроватью. Это оказался Питер Максвелл, который жизнерадостно сказал, «Привет! Я только зашел и решил тебе позвонить. Хорошо провела день?» «И хорошо, и не очень хорошо. Я порвала со своим парнем. Не очень-то приятно». «Это тот здоровяк, что был с тобой на вечеринке?» «Верно. А я и не знала, что ты с ним до сих пор встречаешься. Определенно не твой тип. «А ты теперь будешь определять, кто мой тип?» Я улыбнулась в трубку. «Для этого и нужны друзья. Я теперь всегда буду спрашивать твое мнение о своих будущих подружках». «И оно будет высказано», — великодушно сказала я. Мы поболтали о том, о Сем, и он уже собирался класть трубку, когда я кое-что вспомнила. «Кстати, знаю, ты поймешь меня правильно. Не подумаешь, что я охочусь за тобой или твоими деньгами. Не хочешь завтра днем пойти на прием с выпивкой?» «Не могу, к сожалению. Иду с группой первоклассников на пантомиму. Ты будешь на Новый год у Чармиан?» Я сказала, что буду, и мы пообещали друг другу первый танец. Прием проходил у Барри Грина. Незадолго до этого он ненавязчиво пригласил всех сотрудников фирмы. Мы уже более 30 лет устраиваем такие приемы в первый день после Рождества. Приглашаются все без исключения в любое время между полуднем и четырьмя. Добро пожаловать. Элиот и даррон поморщились. Прием казался им мероприятием довольно пресным. Джун собиралась уезжать. Оливер... Обрадовался возможности побыть некоторое время без своих ребятишек. Я их люблю, но в рождественские дни это сущий ад на земле. Джордж планировал провести Рождество с Дианой и своими детьми, приехавшими из Франции.